Сюрен, Кьеркегор Или, или. Текст читает Андрей Крупник. Предисловие переводчика к первому изданию. Предлагаемые три произведения «Афоризма и эстетика», «Дневник обольстителя», «Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал» датского писателя Сюрена Кьеркегора, взяты из его замечательного сочинения Одно из двух, состоящего из двух частей, прямо противоположных между собой по содержанию. Первая часть чисто эстетического, а вторая строго этического характера. Названное сочинение вышло в 1843 году под псевдонимом Виктор Эремит. Но в предисловии было сказано, что последнее является издателем, а не автором так как все статьи, составляющие предлагаемое сочинение, найдены им в бумагах одного приятеля и принадлежат, как видно, перу двух разных лиц, из которых одно – эстетик – дало материал для первой части, а другое – этик – для второй. Одно из двух – сочинение настолько оригинальное, как по замыслу, так и по исполнению, что мы считаем нужным дать здесь хотя бы краткие сведения о самой личности автора и его воззрениях. Сюренг Еркигар родился в 1813 году в Копенгагене. 17 лет от роду он был уже студентом, через 10 лет кандидатом богословия, а в 1841 году получил степень магистра философии за диссертацию об иронии. Побывав затем несколько раз в Германии для ознакомления с немецкой философией, он вернулся в Копенгаген, где и прожил всю остальную жизнь – он умер в 42 года в 1855 году, неутомимо работая над своими литературными трудами, составившими по выражению Брандеса «целую литературу в литературе» и создавшими ему славу гениальнейшего писателя Дании. Университетские годы керкегора совпали со временем владычества над умами философии Гегеля. И юноша Кьеркигар вслед за своими современниками тоже увлекся обещаниями системы, ведущей в обетованную страну человечества. Но отвлеченные истины Гегелевского учения ненадолго удовлетворили Кьеркигара, уже успевшего вынести глубокие впечатления из своей недолгой жизни. Попытавшись применить к ней новое учение, он не замедлил убедиться в его несостоятельности. Тогда все силы могучей диалектики Кьеркегора направились к тому, чтобы выяснить и доказать бессилие философии относительно разъяснения загадок жизни и правил, которыми человек должен в ней руководствоваться. Стремление же философии Гегеля согласовать веру и знание окончательно возмутило Кьеркегора и стало предметом его уничтожающей критики. В то время как философы утверждали, что принцип противоположности уже утратил свое значение, и, созерцая прошедшие, старались примирить противоположности в высшем единстве мысли, Кьеркегор, имея в виду настоящее, ставит их рядом перед каждым индивидуумом как предметы выбора. Или то, или другое. Одно из двух. Глубокое знание человеческой души указало ему путь, по которому следовало идти к намеченной им цели. По его мнению, век наш, воображая, что живет не только этической, но даже и религиозной жизнью, на самом деле лишь блуждал в ложных эстетико-философских взглядах на жизнь. Чтобы вывести людей из их заблуждения, Керкигор счел нужным начать с разъяснения самых элементарных понятий о жизни, в которых в его время, как и вообще во все времена и эпохи человечества, царила величайшая путаница. Этим и объясняется, что автор такого глубокого религиозного направления, каким был в сущности Кьеркигер, начал свою деятельность с произведения, относящегося к области эстетики и этики. На Керкегара нельзя смотреть как на мыслителя бывшего сначала эстетиком, а затем через этику, дошедшего до религии. Напротив, он с самого начала глубоко религиозен, и лишь надевает на себя различные маски, чтобы врасплох поймать своих современников в ложных воззрениях на жизнь, объяснить им их заблуждения и затем привести их к истинному этико-религиозному взгляду на жизнь. С этой именно целью написано одно из двух, состоящее, как уже сказано выше, из двух прямо противоположных друг другу по характеру частей, связующим звеном между обеими частями, служит мысль автора, высказываемая им во второй части от лица этика. Культ наслаждения ведет человека к разочарованию, нравственному переутомлению и отчаянию. Спасти от всего этого может только выбор противоположного, серьезного и строгого отношения к жизни, благодаря которому она и получает высший смысл, не только не лишающий ее красоты, но наоборот, придающий ей действительную внутреннюю красоту. Ввиду того, что афоризмы эстетика и дневник обольстителя отдельные статьи первой, а гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал — одна из статей второй части, наметим вкратце общее содержание обеих частей. Все 8 статей первой части — проникнутый мировоззрением эстетика, признающего один культ красоты и наслаждения, и бросающегося, отыскивая их во все стороны. Ни одна из прекрасных, интересных сторон жизни не ускользает от него. Музыка, статья «Моцартовский Дон Жуан», поэзия и театр, статья «Софокл и Шекспир», любовь и женщины, дневник обольстителя – все служит ему материалом. Афоризмы эстетика, справедливо считающиеся жемчужинами датской литературы, служат как бы прелюдией ко всей первой части, отражая в себе различные быстро сменяющиеся в душе эстетика настроения. Дневник же дает понятие о самих попытках эстетика жить исключительно эстетической жизнью. Вторая часть является выражением взглядов строго этика, жреца культуры нравственности и долга и состоит из трех частей – о браке, гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал, о греховности человеческой. Помещаемая здесь вторая из них является полнейшим контрастом дневнику обольстителя, так как содержит систематическую с точки зрения логики и нравственности проверку миросозерцания эстетика. Главное значение этой статьи, так же, как и всей вообще литературной деятельности Кьеркигера, в том, что автор заставляет читателя не только объективно проследить обмен мыслями между двумя последователями различных направлений в жизни, но также принять в их споре личное участие, согласиться с необходимостью выбора и проникнуться сознанием той ответственности, какую этот выбор на них налагает. Петр Ганзен